Глава 5. Июль 13 -го года оправдывал свое звание «Макушки лета». Жара спадать не собиралась, потому, несмотря на полученные списки вакансий и необходимость сделать выбор, от которого зависит дальнейшая жизнь, юнкера больше думали о том, как бы искупаться или спрятаться в тень, а также поесть повкуснее но еще при возможности помиловаться с какой-нибудь встреченной на поле или в лесу крестьянкой. Это, собственно, неудивительно. Молодые парни, самым старшим из которых, тем, кто успел посидеть дважды в одном из классов, едва исполнилось 21, максимум 22 года, живут сегодняшним днем и сиюминутными увлечениями. Думать о будущем, которое случится когда-нибудь, не их удел. Они молоды, даже скорее юны полны сил, пышут здоровьем и нерастраченной мужской энергией. Потом так хочется окунуться в озеро, чтобы утишить пыл тела или потискать крестьянскую девку, чтобы добиться того же, но более приятным способом. Князь Александр Дебич, в отличие от большинства своих однокашников, думал как раз о будущем, пытаясь сочетать желание служить в гвардии и любовь к беспреданнице. После долгих раздумий Он решил все-таки последовать совету корпусного офицера и собственного дяди и выбрать лейб лейбгвардии финляндский полк, чтобы одной проблемой стало меньше, и дальше спокойно думать о предмете своего сердечного томления. Алекс снилась ему ночами, где он вел себя с ней как с женой, просыпаясь с желанием броситься в ледяную воду, чтобы хоть немного прийти в себя после таких горячих сновидений. Он постоянно думал о ней, Не видя возможности устроить их общую судьбу при сложившихся обстоятельствах и одновременно страстно желая этого, в конце концов Саша решил, как только представится возможность, увидеться с девушкой и обсудить все варианты. Доверять такие вопросы письму он не посчитал возможным. Наконец пришел день выбора вакансий. Всех юнкеров собрали на обеденной площадке, рассадив за столы. После некоторого ожидания в окружении ротных командиров и курсовых офицеров появился полковник Архипович. Примечание автора. Действительно преподавал в училище на тот момент. Командир батальона, который долго и не очень складно начал говорить об офицерской чести, перспективах, которые выпадут юнкерам на службе, о корпусной дружбе и многом другом. Дебич, погруженный в свои переживания, начальство не слушал, понимая, что это, в общем, дежурные слова, которые сейчас ни в чем лично ему не помогут. Вероятно, впоследствии он вспомнит что-то из наставлений Николая Георгича, бывшего в целом знающим педагогом и неплохим человеком, но сейчас это было как жужжание шмеля, громко, неприятно и прекратить невозможно. Саша старался собраться с мыслями и сосредоточиться, когда потому как затихли и подобрались остальные, понял, что сейчас начнется самое важное. «Господа обер-офицеры, перед вами лежат 210 вакансий. Буду вызывать поочередно, по мере оказанных успехов. Выбранную часть называть громко и разборчиво. Времени у вас было вполне достаточно для обдумывания. Сначала фельдфебели поротно, потом портупей юнкера и далее остальные по ранжиру». Фельдфебель Первой роты евреинов. Примечание автора Названные Юнкера реально выпускались в 1913 году в эти полки. В лейб-гвардии Егерский полк звучно откликнулся высокий и красивый Юнкер, лучший ученик этого года. Фельдфебель Экеблад. Первый лейб гвардии Екатерины Славский император Александра II полк, четко произнес Юнкер. Так проходит перекличка всех фельдфебелей, потом старших портупей-юнкеров. Каждый называет выбранный полк, Архипович помечает что-то на листке бумаги, кивает и выкликает следующего. Когда очередь дошла до Дебича, он не сразу осознал, что полковник произнес его фамилию и чуть замедлил, потому тот повторил, добавив металла в голосе. «Младший портупей-юнкер, князь Дебич, почевать изволите?» «Никак нет, господин полковник», — вскочил Саша. «Влейб гвардии финляндский полк». Его голос звенел над площадью, произнося название, ни разу не дрогнув. А в голове билась мысль. «Неужели это я вот сейчас решаю свою судьбу? И не только свою, но и судьбу, Алекс, ставлю крест на нашей любви. Или это ничего не значит, и между нами все возможно? Господи, управи по желанию моему, но твоя воля да будет». На своё место после благостного кивка Николая Георгича Саша опустился ни жив, ни мертв. «Ну вот и все. Свершилось. Еще несколько дней, придет приказ, и нас распустят по домам», — подумалось ему. Но полковник огорошил всех заявлением, что до производства минимум две недели. Пока бумаги доберутся до Петербурга, попадут на стол военному министру, он утвердит списки, поднесет их государю, а тот подпишет, «Вы останетесь тут и будете проходить строевые учения, зубрить устав и все то, что понадобится в армии». «Строевые в такую жару!» — вздохнул Мишель. И только тогда Саша очнулся от дум и спросил друга, куда тот распределился. «124-й Воронежский пехотный полк», — ответил Воронов. «Вы разве не слышали?» «Прости, задумался». Дебич слегка пожал плечо Мишеля, «все время думая о ней». «Скажи уже, я мечтаю», — усмехнулся тот. «Терпи, казак, атаманом будешь», — как моя нянька говаривала. Саша благодарно кивнул, и оба отправились освежиться, благо время до вечерней поверки еще было. Жара не спадала, строевая муштра тоже, но все плохое когда-то кончается, пережили и это, и, наконец, 6 августа в лагеря прибывает училищный оркестр, Юнкера в парадной форме строем направляются на знаменку. Под звуки марша под двуглавым орлом чеканя шаг выступают они с Ходынского поля, делая небольшой привал у ипподрома, и стройные колонны входят в Москву. Примечание автора. Под двуглавым орлом. Австрийский военный марш, одно время любимый в Александровском училище и запрещенный с началом войны именно как австрийский. Прохожие останавливаются, дамы машут платочками, из окон домов по пути тоже слышатся здравицы, Александровское училище и его молодцеватые юнкера в любимчиках у московской публики. Через несколько лет именно они встанут на защиту первопрестольной и в большинстве своем погибнут. О них вздохнет Вертинский, так и не понявший, кому и зачем это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой. Но до этого еще долго, а пока, пребывая в счастливом неведении о трагических событиях истории, юнкера шли по московским улицам навстречу своей судьбе — получить приказ о производстве. Держать строй и печатать шаг было легко. Ночью пролился обильный дождь, пыль осела, солнце скрылось за облаками и уже не парило так удушливо-жарко, как накануне, словно само провидение милостью велось над будущими офицерами и выдала им прекрасную погоду именно в тот день, когда пришел приказ присвоить им звание подпоручиков. Батальон прошел Никитский бульвар, промаршировал по Арбатской площади под звуки бравурного марша, вот и знаменка. Юнкера вошли на училищный плац и выстроились в две шеренги. «Батальон, смирно! Под знамя! Слушай на караул!» Слышится команда, и все замирают в ожидании. Начальник училища выходит перед строем. «Здравствуйте, юнкера!» — произносит он, озирая взглядом выпускников. «Здравия желаем ваше превосходительство!» — четко и громко произносит юнкера. Генерал разворачивает белый лист, поднесенный ему ординарцем, и начинает читать. «Поздравляю, 50-й выпуск с производством в первый офицерский чин. Желаю достойно служить престолу и отечеству». «С подлинным верно! Николай!» Все 200 молодых глоток закричали «Ура!», которое мощно разнеслось за пределы училищного плаца. Переодевшись в гимнастическом зале в новую форму соответствующих полков, Дебич с Вороновым вышли на улицу. Они вдруг оказались совершенно свободны до конца месяца, когда нужно будет явиться в училище за прогонными деньгами и предписанием и пока не очень знали, что с этой свободой делать. «Надо зайти на почтамт, оставить письмо для Александры Федоровны, а потом можно где-то в кофейне посидеть», — предлагает Саша. Мишель не возражает, и они отправляются на Мясницкую. Выбрав красивую открытку с видом Петербурга, Дебич пишет пару слов о своем производстве, предлагает по возможности встретиться и оставляет домашний адрес поскольку полагает провести оставшиеся три недели у матери. «Как-то грустно сегодня. Не находишь?» Саша перешел на обычное между ними «ты». «Хочется чего-то. Сам не знаю». «Выпить?» — Мишель скептически посмотрел на приятеля. «Давай шампанского закажем». «Да нет», — отмахнулся тот. «Не хватало еще от матушки наровоучения выслушивать». «Да и не любитель я этого», — Дебич выразительно щелкнул пальцами по горлу. И не о том вовсе речь. Он задумался ненадолго. Понимаешь, сегодня мы стали подпоручиками. Это уже не то звание обер-офицера, как называли друг друга в училище, а настоящее офицерское. Скоро разъедемся по частям, получим под командование солдат, а нас этому никто не учил. Как с ними обращаться? Что говорить? Как вести себя, чтобы не посрамить офицерской чести? А и сослуживцы наши... Это тебе не юнкер с соседней койки, которого ты ещё скадет знаешь и даже в душе вместе много рассмылся. Это чужие люди, взрослые, с характером. Разное может статься, а вразумить или защитить некому будет. Жорж в Кубе далеко. Что-то я задумался обо всем этом, пока шли, и взгрустнулась. В столицу поедешь, там некогда будет грустить. Воронов отпил чаю и поставил чашку на блюдечко. «Это мне в Харькове скука смертная, захалустье. Примечание автора. 124-й Воронежский пехотный полк дислоцировался в Харькове. «Не скажи», — покачал головой Саша. «Мы там были с маменькой, правда, проездом. Уютный город, красивый и чистый. Да и с офицерами проще будет сойтись, в провинции снобов меньше. Тут соглашусь с тобой, друже. — кивнул Мишель, подзывая официанта, чтобы заказать еще пирожных. — В столице тебе ухо востро надо будет держать. Слышал я, что гвардейские офицеры посплетничать не дураки. Ну, сплетен и слухов везде хватает. Как говорил наш Жорж в Кубе, от безделия сие, была б война! Передразнил Георгий Арестович и Дебич. Типун тебе на язык, какая война! Сердито замахал на приятеля руками воронов. «С встреяками или «не знаю, с кем еще». Саша задумчиво посмотрел поверх головы своего визави. «В воздухе висит что-то такое нехорошее, как тучи перед грозой, что вот-вот прольется». «Не хотелось бы». Воронов откусил пирожное и, проживав, повторил. «Ох, не хотелось бы». «Понятное дело», — согласился Саша. «Хоть мы с тобой и офицеры, но воевать, ох, как не хочется, а умирать тем паче». Он достал папиросы и закурил, жадно затянувшись. «Только нас об том, как вы понимаете, князь, никто не спросит», — скривил губы в усмешке Мишель. «Придет приказ, и отправимся». Дебич молча курил, думая о своем. Потом достал часы и, посмотрев на циферблат, предложил разойтись по домам, чтобы встретиться через пару дней. «Пойдем с Жоржем нашим попрощаемся. Все-таки он много сделал для нас за эти два года». «Согласен, оно того стоит. Только бы он не уехал», — кивнул Воронов. «Да куда? Он же холост. И мать в прошлом году похоронил. Имения в наследство она ему не оставила. Так что, думаю, дома будет», — пожал плечами Саша. «Пошли». Он встал из-за стола, оставив под блюдцем целковый, и двинулся к выходу из кофейни. Некоторое время офицеры шли молча по привычке в ногу, отдавая честь встречным военным потом распрощались, и каждый направился в свою сторону. Дома Сашу встретила радостная маменька, и он снова пил чай, раз за разом рассказывая о том, как прошло производство, что отписал государь, и когда сам новоиспеченный подпоручик отправляется в свой полк. «Опять тебя месяцами видеть не буду», — вздохнула Анна Павловна, с умилением глядя на такого статного и совсем взрослого сына, которому очень идёт новый с иголочки гвардейский мундир цвета морской волны. Видно, что он еще не обмялся и слегка топорщится, и воротник жестковат, но зато выглядел в нем Саша настоящим офицером, которым она, княгиня Дебич, могла гордиться, вырастила, воспитала, вывела в люди. «Матушка, позвольте спросить». «Каковы ваши планы на оставшиеся дни лета?» Саша решил осторожно проверить, не собирается ли Анна Павловна навестить кузена в столице или съездить, например, на воды. Он, конечно, понимал, что после покупки полного обмундирования маман в средствах стеснена более обычного, и все же надеялся, что она не станет сидеть дома в такую погоду. «Не знаю, дорогой мой, пока не думала». Княгиня отставила чайную пару в сторону и продолжила любоваться сыном. «Георгий Львович, кузен мой, собирается на днях в Москву. Письмо прислал. Иначе могли бы сами к нему наведаться. А ты что делать думаешь? Отдохнуть?» Пожал плечами поручик. Очень сложные лагеря были. Жара, духота, маневры. «Мы с Мишелем...» «Не люблю я твоего Воронова», неожиданно резко высказалась Анна Пауна. «Знаю, знаю». Вы вместе, но он вечно тобой пользуется. И задачу решить, и чертеж сделать. Брат еще этот его, студент, она вздохнула. Не доведет тебя их семейство до добра. Хорошо, хоть невест там нет. Ты у меня мальчик хороший, но влюбчивый. Вороновы — не тот дом, где будущую жену искать надлежит. Кузен приедет, сведет тебя с нужными семьями. Возможно, на дачу отправимся в Петровский парк. Он в письме намекал, что друзья у него там. Отдохнуть звали. «Нет, маменька, увольте. На даче, да еще туда, где есть демоазель Амарье, девица на выданье, я вас сопровождать не намерен. Георгия Львовича повидать и поблагодарить согласен, но если он меня сватать начнет. Саша встал из-за стола, закурил папиросу и отошел к открытому окну, чтобы дым шел наружу, а не на княгиню. Мы с Мишелем хотели посетить полеты московского общества воздухоплавания. Это весьма интересно. Тем более из столицы приедет авиатор-девица. Господь с тобой, Саша. Какие авиаторы? Что ты всякие страсти рассказываешь? А что рыб берет. Девица и летательные аппараты. Княгиня всплеснула руками. Где это таких экстравагантных новостей понабрался? Анна Полно выделила голосом слово «экстравагантных», недавно то ли услышанные, то ли вычитанные и пришедшиеся ей по сердцу. Вот послушайте, мадам, подпоручик взял со столика газету. Претендентка на романовский приз. Начал он читать с выражением. Примечание автора. Московские старости. Выдержка из газеты за август 1913 года. Число претендентов на романовский приз увеличилось из Петербурга в Москву, собирается лететь Л.А. Голанчикова, лишь на днях прилетевшая в Петербург после годового заграничного отсутствия. Госпожа Голанчикова совершила с французским авиатором Ле Тортом успешный перелет из Парижа в Берлин. Самостоятельно она летала на Иоганнистальском аэродроме под Берлином почти ежедневно. В один из полетов, Отважная авиаторша установила дамский рекорд высоты в 2400 метров. Перелет в Москву госпожа Голанчикова предполагает совершить на аэроплане «Маран-Солнье», который к этому времени должен прибыть из-за границы. Тут даже фото ее есть. Саша протянул газетный листок матери. «Импозантная девица». Анна Павловна отодвинула газету подальше, чтобы как следует разглядеть фотографию поскольку была дальнозорка, но ни пенсны, ни очки носить не желала. Кузен приедет, можем вместе сей полет посетить. Княгиня все еще не желала отпускать сына куда бы то ни было в обществе его корпусного приятеля. Мы в училище собирались проститься с Георгием Арестовичем, пока он в городе. Кто знает, когда снова свидимся, да и останется ли он служить. Дебич затушил папиросу, и снова подсев за стол к матери, взял яблоко и стал аккуратно чистить и резать его ножом. Вот не пойму я, маменька, освещенные яблоки вкуснее? От Отчего нельзя их есть, как созреют, а не после преображения? Нарезав фрукт на блюдце, он подал его княгине. Примечание автора. 6-19 августа преображение Господне, именуемое в народе первым спасом. В этот день освещают фрукты. В России преимущественно яблоки нового урожая, которые, по преданию, до этого дня не едят. «Так отцами и дедами нашими заведено. Не нам и менять», — проворчала Анна Павловна, и Саша вдруг увидел, как матушка постарела за эти годы. Раньше он того и не замечал, а тут неожиданно и морщинистые руки в глаза бросились, и чепец, которого княгиня далее своей спальни не носила. И поблекшие глаза и губы, и неожиданно в порыве каких-то неведанных прежде чувств, он наклонился и прижался лицом к рукам княгини, выдохнув: Спасибо, маменька! Спасибо за все. Он сказал это по-французски, словно стесняясь выразить любовь к матери иначе. Потом вскочил и буквально выбежал из комнаты, оставив Анну Палну в смятении, утирающую глаза кружевным платочком. Так она и сидела какое-то время машинально жуя порезанное сыном яблоко и думая о том, что же случилось с ее Сашей. В том, что произошло нечто важное, княгиня не сомневалась. 6 августа на Яблочный Спас семейство Горемыкиных, а с ними и Алекс, отстояв обедню в ближайшем храме Благовещения Пресвятой Богородицы, приобщившись к святых тайн, осветили корзину фруктов и после обеда этими фруктами лакомились. Кухарка состряпала чудесные слойки с яблоками, к чаю подали мед с первого спаса и винограду. За столом текла неспешная беседа. Приехавший генерал углубился в чтение газет. Мария Викентьевна обсуждала с приглашенной на праздник соседкой, вдовой княгиней Белосельской, парижские моды. Журнал доставили с почтой. Дети резвились в саду, Алекс читала, поглядывая на девочек поверх книги. Читала она ярмарку тщеславия Текере. Героиня ужасно ее раздражала, но девушка любила всякое дело доводить до конца, потому не могла оставить роман недочитанным. Неожиданно на соседнем участке раздался выстрел и крики. Чуть позже приехала карета скорой помощи и жандармы. Генерал послал слугу выяснить, что происходит. И тот, прибежав обратно, сообщил, что застрелили кошку, али коряк старушки напротив приехали от испуга сомлела думали богу душу отдала что ты несешь какую кошку гаремыкин посмотрел на слугу как на ума лишенного сашенька голубушка сходите узнайте что там обратился он затем к алекс и снова уткнулся в газету ругая на чем свет стоит рабочих из забастовки алекс вышла за калитку и у недалеко жандармского ротмистра узнала, что стреляли и в самом деле в кошку. Выяснив все обстоятельства происшедшего, она вернулась в усадьбу. «Что там, Алекс?» — генеральша отвлеклась от модного журнала. «На даче, напротив, живет художник. Имени его мне жандармы не сообщили, но мы с вами в храме его видели на медне. Худощавый такой и странный». Девушка подсела за стол к дамам. «У него кошки, и не одна» а у его соседа — соловьи. Так сегодня, пока художник был в церкви, кошка с соловьем соседским угостилась. Примечание автора. «Происшествие реальное», взятое из газеты за 5 августа 1913 года. «Ай, молодца, живность!» — не удержался от смеха Гаремыкин. «А стрелял кто?» «Хозяин птицы. Из Монте-Кристо кота и убил». Примечание автора. Такое название для мелкокалиберных винтовок бытовало в России. Во всем остальном мире их называли просто винтовками под патрон 22-го калибра Флабера, 22-й от английского «болл-буллет». Ружье для развлекательной и учебной стрельбы с патронами малой мощности без порохового заряда. Пуля выбрасывалась из ствола одной только силой взрыва колпачка-капсюля а поэтому обладала начальной скоростью около 120 метров в секунду, как современные воздушки в тире. Застрелить из такого ружья даже ворону было сложно. Такие ружья покупали детям, как игрушки. «Мадемуазель знает, что такое Монте-Кристо?» В калитку вошел Викентий Гаремыкин, на лице которого явно читалось пренебрежение к гувернантке. «Я дочь офицера, а такие ружья были у сына соседского помещика». Алекс повернулась лицом к генералу, не желая общаться с его старшим отпрыском. Жандармы просили извинения за беспокойство, а господа сильно ругались. Художник судом грозился. «Ну что ж, в нашей дачной глуши такое происшествие — целое событие!» жеманно улыбнулась Белосельская. Генеральша приказала подать еще один прибор для Викентия. Алекс забрала детей и отправилась с ними прогуляться к пруду. Соседи ссорились довольно громко и долго. У Марии Викентьевны началась мигрень, и на следующее утро генерал решил вернуться в город вместе со всем семейством. Александре выплатили жалование до конца августа и договорились, что с сентября она возобновит занятия с Анной по обычному графику, а по получении диплома учительницы поступит в генеральскую семью гувернанткой ко всем девочкам, а также будет учить Сережу музыке и рисованию. Таким образом, 7 августа Александра Громницкая вернулась в училище, где могла ночевать и столоваться, и на следующее утро отправилась на почтамт. Открытка от Дебича обрадовала девушку невероятно. Она тут же написала ему о своем возвращении и о возможности иногда выходить в город. Подумав, назначила встречу на ближайший понедельник, 12 августа, в той самой кофейне у Эйнама от двух часов пополудни добавив, что в праздник Успения намеревается пойти на службу в храм похвалы Пресвятой Богородицы в Башмаках на Пречистинской набережной. Примечание автора. Церковь впервые упоминается в 1475 году, снесена в 1932 году. Написала лишь за тем, что понимала, князь может просто не успеть получить открытку к понедельнику, или переменить на этот день какие-то свои планы. В праздник же он всяко-разно пойдет к обедне, так не все ли равно куда? И как в воду глядела. 12 августа приезжал кузен матери Дебича, и подпоручик был крайне занят его встречей, размещением в гостинице, полковник не пожелал стеснять семейство сестры, потом семейным обедом, а вечером сопровождал мать и дядю в синематограф. Смотрели фильму с Верой Холодной семейную любовную драму с заламыванием рук героиней и стреляющим в нее героем. Анна Павловна была в восторге. Оба офицера высидели ей действо с трудом. Надо сказать, что княгиня Дебич, женщина была проницательная и открытку, полученную сыном в субботу утром, видела, а потому как Саша быстро спрятал карточку, слегка покраснев, что обычно за ним не водилось, догадалась, что здесь замешана женщина. Видя же нежелание сына ни о чем рассказывать, сочла за лучшее до времени сделать вид, что письма не заметила, решив, что Саша сам откроется, когда пожелает. Анне Палне пока в голову не приходило, что у сына могут быть от нее какие-то тайны. К обедне на праздник Успения княгине не пошла, предпочтя посетить следующим вечером чин погребения, который нравился ей, производя впечатление некоего театрального действа. Вообще Анна Пална была, как и многие дамы ее возраста в те годы, несколько экзальтированной и почитающей мистику особой. Она не столько верила в Бога, сколько соблюдала обряды по инерции. Она службы ходила тогда, когда ее привлекало само происходящее в храме. Креста воздвижения с чином воздвижения креста. службы страстной седьмицы Великого Поста, особенно в Великую субботу когда священники меняли облачение с черного на белое, снимали черные платки и многие прихожанки, погребение плащаницы, господской и богородичной, или была память святого, которого она особенно почитала. Желание Саши пойти утром 15-го в храм княгиню озадачило, поскольку обычно он церковными службами манкировал. Поэтому едва сын вышел из дому, Анна Павловна позвала кухаркиного сына Тимошку и попросила его аккуратно приглядеть за подпорудчиком. На глаза ему не вздумай показаться. А куда пойдет и с кем встретиться, проследи. Вот тебе гривенник. Она протянула мальчику 10 копеек. Вернешься и еще пятак дам. Ступай. Матери тоже не говори, куда послала. Княгиня не понимала, что следить за сыном, сана спа ком эльфо. И если он поймает Тимошку, объяснение будет не из приятных. Но ничего не могла с собой поделать. Сердце говорило, что с Сашей что-то происходит, о чем она непременно должна знать, чтобы предотвратить беду. Что именно случится, Анна Павловна не знала, но от этого страшилась грядущего того более.